Глава 101. Джервис Бернс сидел в своем захламленном одноквартирном доме на юго-западе Вашингтона, неподалеку от Капитолия, и тер лоб. Три таблетки и бупрофена не помогли, но в ящике стола лежала бутылка Дьюарс. Он поднял взгляд на мужчину, сидевшего напротив. Нет Армстронг. Настоящее имя Дэниел Тайсон. Он работал на Бернса уже десять лет и никогда не подводил, и единственная причина, по которой Бернс не послал на последнюю встречу с Тайсоном Мэри Берт, заключалась в том, что тот строго следовал приказам Бернса. «Засунь ее в холодильник живой». «Пуля в голову сработала бы лучше», — сказал ему тогда Тайсон, и, разумеется, он был прав, но Бернсу хотелось, чтобы эта женщина помучилась. Он хотел, чтобы она очнулась и осознала безнадежность своего положения, почувствовала холод и нехватку воздуха. Это была ошибка, редкость для Бернса, но, тем не менее, ошибка. «Ты сказал, она осмотрела микроволновку и увидела, что та сломана?» – спросил Бернс. Она ничего не говорила, но было видно, о чем она думает. «Она вполне может сообразить, что я ей соврал» если они знают, что Толливер была убита в пятницу, они поймут, что я врал и об этом». «И ты не слышал, кому Перри звонила на четвертом этаже, и что она сказала?» «Я ждал за дверью, слышал только, как она бормочет. Мы можем проверить записи разговоров с ее мобильного. Скорее всего, она звонила сестре или Кингману, если первая проблема серьезная, если второе, с ней можно справиться». Но они отвезли ее в больницу, сэр, и там была Бет Перри. Она могла рассказать о том, что ей известно. Она может знать о хитрости, связанной со смертью Толивер, и что ты каким-то образом причастен к ней. Если ты исчезнешь, они могут решить, что ты действовал в одиночку, а потом решил подстраховаться. «Возможно», — сказал Тайсон, сдвинувшись на стуле поудобнее. «Но они ездили в ресторан, в котором Толивер ужинал в пятницу. А если они сложат два и два...» Я прекрасно осознаю последствия такого развития событий, Тайсон. Идеальных решений не бывает. Мы явно находимся в зоне борьбы за выживание. Нам было известно, что подобное может произойти. Именно поэтому мы внедрили тебя туда в качестве охранника. Это обеспечивало нам глаза и уши на объекте и полный контроль здания. Это также позволило выяснить, как старый солдат пробирается внутрь. Он идеальный козел отпущения. Сейчас, возможно, уже не идеальный. Должно быть, они выяснили, что сперма была введена, а он не настолько умен, чтобы придумать и сделать такое. Всегда есть риск. К сожалению, теперь мое прикрытие сгорело. Ты вылетишь в Эрриад ближайшим рейсом службы. Проведешь там два года, пока здесь все не успокоится, потом получишь новое назначение. Я настоятельно рекомендую тебе сбросить 80 фунтов и сделать у одобренных службой хирургов пластическую операцию. Я предоставлю необходимые для этого документы. Возможно, нам удастся убедить их, что ты один из самых страшных серийных убийц всех времен. Мне жаль, что операция была неудачной, сэр. Мое распоряжение, моя ошибка. Ты следовал приказу. Это ты и должен был делать. И я не стану винить тебя». «Мне нужно подготовить заключительный отчет?» «Нет. Наслаждайся Саудовской Аравией». Бернс кивнул на дверь и через несколько секунд вновь остался один. Он провел большую часть времени в одиночестве, обдумывая следующий сценарий конца света. Ему было поручено обеспечивать безопасность Америки любыми возможными средствами. Он не думал ни о чем другом 24 часа в сутки и 7 дней в неделю – Но он привык пользоваться мышцами, подготовкой и мозгами, служа стране в форме. Сейчас в костюме и галстуке он отдавал Америке все, что у него осталось. Бернс потратил 20 минут на три телефонных разговора, потом положил трубку и вновь задумался о Мейс Перри. Он не любил проигрывать. Еще с тех пор, как мальчишкой бегал по кукурузным полям Канзаса, гоняясь за мечтами. «Перри хороша!» но она просто уличный коп. Бернс поднял трубку и набрал еще один номер. «Время запасного плана», — произнес он. Было уже очень поздно, но Честер Акерман не спал и сидел в гостиной своей роскошной квартиры в Watergate Билдинг. Управляющий партнер Шиллинг и Мердок сменил костюм, броги и подтяжки на штаны цвета хаки, оранжевый кашемировый джемпер и макосины. Но, едва услышав в трубке голос Бёрнса, он разом позабыл о запланированном на завтра плавании на своей сорокафутовой яхте. Керман отставил стакан с виски с содовой, выпрямился и собрал все мужество, чтобы сказать. «Я практически уверен, что сейчас мне следует держаться в тени. Я уже рассказал вам о Диане, когда она пришла ко мне с расспросами. Я выгнал Кингмана». «Я поддерживаю денежный поток. Думаю, я сделал достаточно». Ответ Бернса напоминал пушечное ядро, прилетевшее к керману прямо в живот. «А еще вы сидели на своей толстой заднице, ничем особым не занимаясь, и заработали чертово состояние на сделках, которые я вам обеспечивал. И сейчас вам пора расплатиться со своим правительством за его доброту. Так что заткнитесь и слушайте». Вы уже должны были подготовить те юридические документы, о которых я говорил. Да, все готово, дрожащим голосом ответила Керман, его напускная храбрость испарилась. Тогда действуйте строго в соответствии с моими инструкциями. А если нет. Он говорил еще почти десять минут, а Керман ни разу не прервал его. Закончив, Бернс повесил трубку и откинулся на спинку. Этот сукин сын заработал за год больше, чем я за всю жизнь. Откосил от армии, а сейчас платит своему новоиспеченному юристику столько, сколько я никогда не получу. И он еще хочет держаться в тени. Сделал миллионы, а теперь хочет взять отпуск. Он, видите ли, сделал достаточно. В глубине души Бернсу хотелось, чтобы Акерман не справился с его приказами. И тогда... Он сможет распорядиться устранить этого человека. Мэри Барт убьет его одним взглядом. «Не искушай меня, паразит, не смей меня искушать».